путь до искорины занял почти всю ночь в столицу таргеры они въехали когда до рассвета оставалось не больше двух часов город раскинувшийся по берегам огромные подковообразные бухты спал большую часть пути фернан и Вета преодолели по совершенно пустым сонным и измученным летней жарой освещенным масляными фонарями улицам трижды они встречали патрули городской стражи что разъезжали на лошадях к дворянину и его слуге стражники не проявили никакого интереса Мало ли, откуда едет благородный господин. Он не вор и не преступник, чтобы отвечать на их вопросы. Лишь лейтенант одного из патрулей вежливо поздоровался с припозднившимся сеньором. Фернану в ответ коснулся шляпа. Вета, ехавший позади Фернана, время от времени бормотал в и отчаянно зевал. Они ехали по центральным улицам из Карины, застроенным особняками знати, к дому Фернана, располагавшемуся на набережной Панты, реки, впадающей в Сарейское море сеньор де Суоза часто ездил по этой дороге, и лошадь, уже выучившая маршрут, совершенно не нуждалась в понуканиях своего хозяина. Она, как видно, мечтала поскорее оказаться в конюшне, где с нее снимут тяжелое седло и накормят чем-нибудь вкусным. За прошедший день Фернан устал не меньше своей животины. Долгая дорога давала о себе знать. А еще сеньор де Суоза был голоден и жутко зол на идиота, убившего графа. Всю обратную дорогу Василиска думала о произошедшем убийстве. Но в итоге у него родилась всего лишь одна разумная мысль. Он не будет лезть в дела церкви отцов-дознавателя и гарпи. Покойный каким-то образом оказался замешан в церковной дряздге, и в этом не возникало никаких сомнений. От подобного за лигу несло неприятностями, и вполне понятно, что ДСО совершенно не хотел ввязываться в такие дела. До дома капитана Василисков оставалось всего ничего. Сонные белостенные особняки с красными черепичными крышами и высокой оградой тянулись слева и справа. Затем шли обычные дома к Маркиз предпочитал жить на набережной, в менее престижном, но куда более приятном районе. Они свернули на узкую короткую улочку Святого Шера, упиравшуюся в набережную реки, возле которой находился дом Фернана. Улочка была также тихая и пуста. Лишь бесчисленные ночные мотыльки танцевали вокруг стеклянных колпаков фонарей стремительную ральеду садники уже почти добрались до дома, когда дорогу им перегородили четверо пеших. Фернан, не ожидавший ничего подобного, натянул по воде. В голове с быстротой молнии мелькнула мысль грабителя. Мелькнула и тут же пропала. Если это и грабители, то излишне наглая. Они не могут не знать, что здесь не городские трущобы, а чуть ли не центр столицы, где полно стражников. К тому же одежда и то спокойствие, с которым они стояли, говорили о многом. Синьора де Суоза смущала очень странное для всякого уважающего себя грабителя обстоятельства Оружие незнакомцы держали в ножнах. Ближе всего к маркизу находились двое. Один был настоящим великаном, Фернан вряд ли достал бы ему до середины груди. Небритая простоватая рожа, шляпа горшиком рапира. Второй, в отличие от своего товарища, облаченного в обычное платье горожанина, явно был доверенином. Одет парень не броско не слишком уж богато, но аккуратно. Именно этот высокий поджарый субъект, по мнению Фернана, был самым опасным у всей четверки. Он стоял как раз у фонаря, и Василиска мог изучить благородное лицо. Черные глаза, нос с горбинкой, густые брови и вежливая усмешка на тонких губах. Бороду незнакомец не носил, лишь черные, едва подкрученные усы. Третий человек застыл у стены в тени, и как он выглядит, Фернан рассмотреть не мог. Ему был виден лишь неподвижный силуэт. Четвертый, стоявший дальше всех на мгновение, привлек внимание Василиска. Но всего лишь на мгновение этот человек оказался пожилым, очень сутулым, и оружия кинжал. Такие было разрешено носить горожанам. Судя по всему, этот представлял наименьшую опасность. За спиной Фернана тихо щелкнула на вах раскрываемая вета. «Вала и сеньор», — тихо проговорил слуга, — «плохо дело». Обычно плаксивый голос вета сейчас был необычайно серьезен. Фернан позволил себе неспешный и ленивый взгляд через плечо. Еще двое. Банальная ловушка. Капитан Василисков вновь перевел взгляд на тех, кто закрывал ему путь. «Чудесная ночь, сеньор де Соза!» — неожиданно сказал дворянин. «Не имею чести», — холодно проследил Фернан. «Да не очень ты большая честь, сеньор», — усмехнулся незнакомец. «Мое имя не так уж высоко по сравнению с именем маркизов Донария. Позвольте мне остаться неизвестным». «Воля ваша, сеньор, спокойствие Фернана было напускной». Сейчас Василиска походил на натянутую арбалетную тетиву. «Да, ночь действительно чудесная. Здесь я с вами совершенно согласен. А теперь, когда с любезностями покончено, позвольте откланяться. Я тороплюсь». Он тронул лошадь каблуками сапог. «Минуту, сеньор». Дворянин и не думал уходить с дороги. «В чем дело?» нахмурился фернан «Мне поручили передать вам послание». Едва заметное движение бровями. «У вас ведь есть имение в Наре?» «Это допрос» холодно бросил Фернан, положив руку на шпагу. «А, простите, я забыл о вежливых манерах». Едва заметный поклон, все та же ироничная полуулыбка. «Меня просили передать, чтобы вы на время оставили в столицу и отправлялись в провинцию. Ночной воздух из карины иногда опасен для здоровья». А вот теперь Фернан успокоился. Этих людей послали не его личные враги и не враги рода, затаившие кровную месть. Кто-то другой со стороны, не знающий род ДСОЗа и лично Фернана. Иначе бы этот некто знал, что таким образом фернан не напугать. Скорее всего, наоборот. Подобные угрозы превращали невысокого блондина в упрямого, свирепого, иронийского пса. Это угроза? Что вы? Дворянин явно издевался. Конечно же, нет. И кто же попросил вас передать мне подобное предупреждение? Предупреждение? Вы меня не так поняли. Я вас понял так, как мне было угодно, отрезал Фернан. Он был уверен, что живыми их вряд ли отпустят и после разговоров дело дойдет до клинков. Для предупреждений не посылают столь хорошо обученных людей. Если вашему хозяину угодно поговорить, он знает, где меня найти. С его псами я бесед вести не намерен. С дороги, любезнейшей или моя лошадь станцует на ваших костях и Это было намеренное оскорбление. Клянусь искусителем, вы выслушаете меня до конца, сеньор Невежа. Лицо дворянина оставалось спокойным, лишь голос стал выше. Великан, стоявший рядом с собеседником маркиз, обнажил клинок. Те, что находились позади вета, поступили точно так же. Иначе, между тем, продолжал незнакомиться. Фернан слушать не стал. Он вполне мог догадаться, что последует за этим иначе, и что из силы всадил шпоры в лошадиные бока. Еще была возможность прорваться и избежать схватки, в которой у них света против шестерых было очень немного шансов. А дальше все произошло за несколько ударов сердца. Не ожидавшая ничего подобного лошадь прыгнула вперед, и, преграждавшие дорогу, едва успели отскочить в стороны. Из полумрака выскочил третий. Совна, зажатого его руках, описала полукруг и ударила лошадь по ногам. Фернан успел выскочить из седла, прежде чем визжащий от боли животное рухнуло на мостовую. Во время приземления сеньор де Суоза сильно приложился о землю левым боком. Не обращая внимания на разливавшуюся по ребрам боль, вскочил сорвал с себя плащ. Изящная серебряная застежка, упав на камни, жалобно звякнула. Фернан был зол, и прежде всего на себя. Он должен был предположить, что кто-то мог быть вооружен чем-то более грозным, чем шпаги и рапиры. За глупость пришлось расплатиться лошади. Несчастное животное с перерубленными ногами визжало на одной нескончаемой ноте и билось на камнях мостовой. Вооруженный совный воин подскочил к лошади двумя точными ударами и прекратил его мучения. Хоть на том спасибо провормотал Фернан, обнажая шпагу. В левую руку он взял дагу, все это время находившуюся в заспинных ножнах под плащу. «Эта лошадь была мне дорога». «И она погибла по вашей глупости». Дворянин, стоявший шагах в пятнадцать от Фернана, тоже извлек оружие. В воздухе сверкнула брошенная наваха, и человек, вооруженный с овной, упал на колени. Нож торчал у него под лопаткой. Вета извлек из ножен Чивона и, спрыгнув с лошади, принялся поджидать, когда к нему подойдут те двое, что ранее перекрывали дорогу к отступлению. Слуга мастерски выбрал позицию, встав у стены и спрятавшись за животным, тем самым защитив себе спину и левый бок. И Фернан пока был за него спокоен. Нужно было позаботиться о себе. Громила дворянина и горожанин с кинжал. Трое против одного. Хотя нет, двое. Горожанину, как видно, совершенно не улыбалась выходить с зубочисткой против шпаги, поэтому он отступил вглубь улицы еще шагов на пятнадцать. «Ну и скуситель с ним», — облегченно подумал Фернан. «Этот недомерок мой», — громила с рапирой наперевес бросился к Десуоза, опередив неспешно подходящего дворянина. Здоровяк отсылитовал клинком, и в этот момент Фернан нанес быстрый укол. Он не собирался соблюдать приличия Это был бой, а не дуэль. Отвечать на салют противника значило упустить прекрасный шанс отправить урага навстречу с Искусителем. Маркиз Денария никогда подобных шансов не упускал и был сторонником одного удара и короткого боя. Он не понимал, для чего некоторые играются со своими врагами, словно кошки с мышью, и тратят силы, рискуя получить рану, когда бой можно закончить, нанеся всего лишь один быстрый укол. Руку пришлось вытянуть что из силы, роста парень был отменного. Шпага пробила шею, так и не окончившего салют громила. Фернан быстро отскочил в сторону и повернулся к дворянину, краем глаза отмечая, что поверженный противник выронил рапиру и, схватившись за рану двумя руками, оседает на землю. «Нашел, когда играть благородные игры», — презрительно подумал Фернан. «Это тебе за недомерка». «Хороший удар, сеньор». Дворянин уже держал в левой руке кинжал. Фернан не ответил. За его спиной раздавался звон оружия и ругательства. Кажется, Вета пока вполне успешно сдерживал натиск врагов. И шпага отличная, и несколько оригинальная. Дворянин встал в безупречную стойку и, вытянув правую руку, развернул ладонь так, чтобы острие его клинка смотрело Фернану прямо в лицо. Фернан опять не ответил. Если этому господину не нравится, что его шпаги волнистый клинок, это его проблема. Сидел бы дома и не лез в разговоры. Десуоза церемонится с противником не собирался. Несколько секунд кончики их шпаг едва касались друг друга. Никто не решался начать атаку. Наконец дворянин попытался отбить клинок Василиска вверх и вбок и нанести укол. Фернан отшагнул назад, оказался в недосягаемости укола и парировал оружие дагой. Настала очередь Василиска опробовать защиту дворянина. Все еще блокируя дагой шпагу противника, капитан нанес укол. Дворянин не двинулся с места, отбил кинжалом шпагу Фернана, отразив укол наружу, и, что и сил, пихнул Фернана ногой в живот. Нечто подобного Десооза и ожидал, а потому проворно отскочил назад. Во время этого прыжка дворянин, не мешкая, нанес сильнейший рубящий удар Фернана в голову. Удар был тяжелым, и Десооза вновь пришлось отступить, используя для отражения падающего клинка скрещенный над головой шпагу и дагу. Поймал, провернулся, опуская руки с оружием, и резко отмахнулся шпагой, разрывая дистанцию. «Хорошо фехтуете, сеньор». «И вы, сеньор, продолжим». Дворянин был хорош, действительно хорош. Но любой выпад Фернану он отвечал великолепной защитой и сразу же, не мешкая, переходил в стремительную атаку. Фернан полностью отдался фехтованию, на все остальное просто не хватало времени. Он не знал, с какой берлоги выполз этот парень, но его обучал мастер. Противники смотрели друг другу в глаза, и лишь их тяжелое дыхание отчаянный звон оружия говорили о том, что сошлись они не на жизнь, а на смерть. Атака, защиты ударить в голову, закрыться, подставить Дагу, поднесущийся в живот коленок, вытянуть руку, до боли выкрутив запястье, чтобы нанести укол в горло, и тут же превратить его в финту ударить в грудь с одновременным уколом Дагой в плечо. И вновь неудача. Ответная атака дворянина была стремительной. Он кинжалом отвел клинок Фернана вниз, и прежде чем в Василиск успел поднять дагу, шпага противника сверкнула, прорываясь через мизерную брешь. Враг отскочил в сторону. Поначалу Фернан подумал, что его не задели, но спустя секунду почувствовал, что левую половину лица сжет огнем. Провел по щеке с удивлением отметил, что перчатка потемнела от крови. — Цените мою благородство, сеньор. Дворянин, как и Фернан, тяжело дышал. — Я оставил ваш глаз в целом. — Как вам моя роспись? — Думаю, для полного совершенства следует поставить точно такую же на вашей правой щеке. Этим мы сейчас и займемся. — Хватит пустых разговоров, сеньор, никто, — прорычал Фернан. Опять мелькание и звон клинков. На этот раз Десуоза успел увидеть удар, нацеленный ему в правую щеку, отразил шпагу дагой и быстро уколол дворянина в живот. Казалось, что в этом человеке сидит сам Искуситель. Враг шагнул вправо, заблокировал клинок кинжалом и сильно ударил своей шпагой Фернану по левому плечу. ДСО запришлось войти в противника одновременно нажать на скрытую кнопку, находящуюся на рукояти Даги. Сработала пружина, Дага щелкнула, и ее лезвие раскрылось на три части. Именно на этот трезубец Фернан и поймал падающий клинок. Со всей поспешностью, дабы избежать печка кинжала, нанес горизонтальный удар шпагой поперек живота. Дворянин находился слишком близко, чтобы поставить блок, да и шпага его потеряла всякую подвижность из-за даги ловушки. Сеньору никто не оставалось ничего другого, как отскочить назад и, чтобы освободить клинок, поднять и развести руки в стороны. Кончик шпаги Фернана лишь распорол камзол противника. Как только дворянин приземлился и застыл в высокой стойке, больше приличествующей опытному Матадору, чем фехтовальщику, Фернан, воспользовавшись своим невысоким ростом, нырнул вниз, и, превратившись в струну, нанес шпагой свой коронный укол. Если бы капитан Василийсков увидел его первый учитель фехтования, он бы, как истинный иренец, восхищенно цокнул языком, воскликнул. «Брао мио чико! Перфектум феррита де прима! Перфектум!» Старый мастер редко хвалил своих учеников, но этот удар действительно был совершенным, быстрым, опасным, снизу вверх, и из того положения, в котором сейчас находился сеньор Никто, практически неотразимым. Шпага Фернана с быстротой молнии метнулась вперед и на два пальца вошла противнику в правую половину груди. сеньор Никто вскрикнул, выронил кинжал и отскочил назад, зажимая рану левой рукой. Квиты. Усмешка принесла с собой резкую боль. Кажется, рана, нанесенная Василиску этим дворянчиком, оказалась достаточно серьезной. Пламя боли начинало бесноваться у виска и успокаивалось только где-то у нижней челюсти. Фернан представлял, какое у него должно быть ужасный вид. Вся левая половина лица в крови, которая капала на воротник и стекала по шее под рубашку. «Ерунда! Просто царапина!» – дворянин сплюнул кровью. «Я готов продолжать, сеньор!» Фернан, несмотря на боль, опять усмехнулся. У противника у него всякого сомнения задета легкая. Но минута, ну две, больше он не продержится. «Как вам угодно, сеньор! Ничто не доставит мне такой радости, как отправить вас на свидание с искусителем!» Он активировал пружину, и три клинкодаги вновь стали одним. Вдалеке послышались встревоженные крики топот ног. «Стражи, как всегда, приходят поздно», — подумал Фернан, и быстрыми шагами направился к дворянину, чтобы теперь уж наверняка добить раненого. Но у того были другие планы. «Боюсь, нам собираются помешать, сеньор. Несмотря на ранение и сочащуюся сквозь прижатые к пальцы кровь, противник Десуоза все еще мог Так что позвольте откланяться». Мы продолжим нашу занимательную беседу в следующий раз и, уверяю вас, более плодотворно». Дворянин толкнул оказавшуюся незапертой дверь ближайшего дома и силой захлопнул ее в тот самый момент, когда Василиск метнул дагу. Клинок застрял в дереве Фернан еле слышно выругался сквозь тиснутые зубы. Подобное стоило предугадать. Раз на улице не видно лошадей, значит, у этих ребят есть совершенно иной путь для отступления. Ломать дверь дома, где скрылся сеньор, никто, не было ни сил, ни смысла. Сеньор де Соза знал, что в подобных домах обязательно имеется выход на задний двор, с которого можно попасть в нескончаемый лабиринт узких городских улочек. Теперь врага не догнать. Ну и искуситель с ним. Фернан злорадно подумал, что сейчас разговор чему сеньору-насмешнику гораздо хуже, чем ему. Жаль, что в Легко не оказался смертельной, но шанс, что дворянин умрет, не успев найти хорошего лекаря, высок. Фернан искренне пожелал сеньору никто до лекаря не добежать. Звона клинков Вьета и двух его противников больше не было слышно. Десо забернулся. Слуга стоял, опираясь спиной о стену. Левая рука повисла безвольной плетью, правая зажимала рану в плече. У ног валялось двое покойников. Фернан хмыкнул. Не повезло ребятам. Откуда же им было знать, что когда маэстро Пита... Не мог прийти в дом маркиза, капитан Василисков проводил тренировочные бои на рапирах со слугой и за прошедшие годы натаскал вето в умение обращаться с клинком. «Жив бездельник!» Фернан прижал ладонь к щеке, пытаясь остановить кровь. «Да, сеньор, руку задели! Валаи!» Десуоза направился к нему, перешагнул через мертвеца, в спине которого застряла Наваха, и только тут вспомнил о человеке с кинжалом. Резко обернулся, вскидывая так и неубранную в ножны шпагу. Сутулый человек медленно пятился от него по улице. Крики приближающейся стражи раздавались за углом. «Ну уж у тебя-то я спрошу, кто так хотел передать мне послание?» Пробормотал Фернан и во весь голос заорал. «Сто, мерзавец!» Человек дернулся и резко взмахнул рукой. Фернан подумал, что в него хотят метнуть кинжал. Сработал инстинкт, и он отскочил в сторону. Это его и спасло. Убийца метнул не кинжал. Василиск скорее почувствовал, чем увидел, как нечто пронеслось мимо него, из с грохотом ударило в дом, разнеся его вдребезги. Во все стороны полетели камни и ошметки того, что ранее было вето и лошадью. Затем сеньора де Соза накрыла теплой волной воздуха, и он потерял сознание. Траверс Уля, открыв глаза, и несколько минут лежал не шевелясь, привыкая к темноте и вслушиваясь в дыхание спящего Рядом тихонько сопела младшая сестренка. Мальчик аккуратно соскользнул со старой невысокой кровати и осторожно, стараясь не шуметь, направился к двери. Половица под босыми ногами предательски скрипели и грозились перебудить весь дом. На каждый протяжный скрип Уля болезненно морщился и замирал. Если из-за его ночного баловства проснется отец, то в лучшем случае он отделается подзатыльником, а в худшем его ждет порка. Жители деревни, затерянные меж лесов, ведьминые гряды, что Сандрады работали от рассвета до заката и краткие часы сна ценили на вес золота. Возле двери спал большой старый кот. Он приоткрыл глаза, неодобрительно покосился на мальчика, раздраженно дернул кончиком хвоста и вновь задремал. Ули перешагнул через разбойника, добрался до двери избы и тихонько выбрался во двор. Несмотря на позднее, в общем-то достаточно теплое, если не сказать жаркое лето, на улице было свежо. Ежесед ночной прохладой Уля натянул рубаху и направился к калитке. Возле нее, от нетерпения, переминаясь с ноги на ногу, стоял ере Земля была холодной, но обувь Уля оставила в доме, и теперь до реки придется бежать босиком. В курятнике кудахтнула сонная курица. Недалек тот час, когда пропоют первые петухи, начнет светать, и деревня проснется. первый конечно же, станет мать. Она выгонит коров из хлева, чтобы те присоединились к общему стаду деревни, за которыми присматривает старый Джо-пастух. До этого времени надо вернуться, если Уля не хочет получить нагоня провести весь день, убирая хлев или таская воду, чтобы наполнить огромную дубовую бочку, что стоит на заднем дворе. «Чего так долго?» – прошепил Ери, когда Уля прикрыл за собой калитку и оказался на улице. «Я замерз!» Отца боялся разбудить. Шепотом ответил Уля. «Пошли, что ли?» Черноволосый ере поспешно кивнул, и двое мальчишек побежали по пустой деревенской улице. Звезды уже поблекли, и горели не в полную силу. месяц спобледнел, опустился к темным вершинам могучих елей, которые угрюмой стеной отгораживали деревню от всего остального мира. Оставалось чуть больше часа до того, как ночного неба коснутся первые солнечные лучи. Они превратят темный бархат небосвода в олеющий шелк, и к этому времени стоит покончить с делами и оказаться в кровати. Ере свернул с центральной деревенской улочки направо, пробежал вдоль забора Карлоса-плотника. Грозный пес Карлоса, всегда славим бросавшийся на любого чужака, сейчас лишь приподнял одно ухо и проводил детей сонным взглядом. Ули и Ере вот уже месяц прикармливали старого пса, чтоб тот не брехал. За домом плотника начиналось заросшее широкими лопухами высоко крапивое поле. Карлос был слишком большим лентяем, чтобы приводить свой участок земли в надлежащий вид. Узкая тропка вела прямо на невысокий холм. Шипя, когда особенно настырный лист крапивы жарил кожу, дети направились по заросшей тропинке. Один раз Улей громко ойкнул, острый камешек уколол ногу. Весь оставшийся путь до вершины холма мальчик прихрамывал и корчил болезненные гримасы. Достигнув цели, они остановились посмотрели назад. Огонь горел лишь в доме, располагавшемся на самом дальнем краю деревни, у кузнеца. Тропка с холма вела к спокойной и медленной реке, берега которой буйно заросли осокой и высоким, почти человеческий рост, камышом. Над гладкой точной зеркало водой появились первые едва видимые клочья тумана. Он стелился над рекой, путался в прибрежной траве, застревал среди камышей и пузатых гнезд юрков поднимался вверх, пытаясь заползти на берег. Дети сошли с тропинки и побежали, не разбирая дороги, прямо по траве, на которой уже успели выступить мелкие очень холодные капли расы. «Давай пошевеливайся, пока Карлос не проснулся», — буркнул Ере и поежился. «Не проснется», — тихикнула ули — «он встанет не раньше полудня». «Ты-то откуда знаешь?» «Знаю и все», — Уля скорчил в загадочную рожицу. «Я его тем вечером вдрыс пьяным видел. Даже пес спрятался в конуру от греха подальше». «Так то вечер», — сомневающимся голосом протянул Ере. «А сейчас почти утро. Небось, уже успел проспаться. Вот как встанет и пойдет на реку. А тут мы». Вот только что Карлосу в такое время на речке делать. А я откуда знаю. А если он нас на этот раз поймает, то уж точно оторвет. Не оторвет, беспечно отмахнулся Уля. В отличие от своего приятеля, он старался не думать о том, что будет, если Карлос действительно застанет их рядом с тем местом, где он поставил сети. Камыши возвышались перед ними сплошной стеной. Но мальчиков это нисколько не смущало. За прошедшее лето они научились ходить по зарослям закрытыми глазами. Высокая трава шелестела, подчиняясь любому капризу легкого ветерка, что гулял сейчас над рекой и разгонял ленивый туман. Пахло тиной и рыбой. Влажная, пропитанная водой земля хлюпала под ногами, и Ери, как всегда, начал ныть, что противно вот так каждое утро ходить по этому вонючему болоту. Уля привычно цыкнул на него, и вдруг обиженно засопев, умолк. Перепугав мальчиков, из камышей взлетела разбуженная утка. Заросли кончились, началась река. Ребята зашли в нее по пояс и двинулись вдоль берега к торчащей из воды палке. Речная вода сейчас казалась теплее парного молока, и Ере наконец-то перестал ныть, что ему холодно. Дойдя до палки, дети опустили руки в воду и стали проверять поставленный Карлосом сети. Спустя несколько секунд им улыбнулась удача. В сеть попался крупный окунь. — Угу! — восхищенно хихикнул Ере и нервно огляделся по сторонам. — Нам везет! — Угу! Ули пытался извлечь из сети бьющуюся добычу. — Снимай рубашку. — Почему я? Хорошее настроение Ере разом испортилось. — Я снимал в прошлый раз. Твоя очередь. — Слушай, я держу эту рыбину за жаброй. Если отпущу и начну раздеваться, она уплывет. Ере недовольно обычился, но рубаху снял и связал рукава. Ули тут же бросил окуня в этот импровизированный садок и вновь занялся сетью. В воде они пробовали чуть больше сорока минут. На проверку сетей ушла уйма времени. Да и оголодавшая комари устроила на ворующих рыбом мальчишках грандиозный пир. То и дело приходилось останавливать, совоевать с настырными кровопийцами. Когда дети выбрались на берег, дрожащие и стучащие зубами от холода, но жутко довольные своим успехом, рубаха ерея была полностью набита рыбой. — Как ты думаешь? — мальчик взвесил улов в руках. — Сколько даст Педра? — Медная монета, точно. Есть не две. Ух, ну и разозлится же Карлос, когда обнаружит, что кто-то вновь обчистил сеть и оставил его с носом. Угу, он два дня назад грозился, что если поймает того, кто ворует, голову оторвет. Ули старательно выжил на мокшую рубаху. Он может. Ере так не кстати вспомнил огромную фигуру, углюмывал плотник. Пошли, уже светает. Ере, кряхтя, забросил рубашку с тяжеленной допыщей себе на спину, и мальчики поспешили в деревню. Если все пройдет удачно, то за доставшуюся рыбу можно очень хорошо продать маленькую таверну Педра и выручить за это дело денег. На ближайшие ярмарке они объедятся сладостей и купят себе все, что заблагорассудится, вплоть до самой настоящей грушечной шпаги в бордовых ножнах или деревянного коня. Ули даже зажмурился от удовольствия. Все деревенские мальчишки лопнут от зависти. А всего-то требуется встать пораньше проверить сеть старого пропойца. Дорога от реки до холма показалась жутко длинной. Особенно для Ери. Нытье и сопение не прекращалось ни на минуту. Лишь когда мальчики оказались на вершине, Ери заткнулся. Было отчего замолчать. Над деревней багровым демоном распускалась залива пожара. Вся северная часть оказалась объята пламенем. Тревожно забил колокол на старенькой часовне. Забил и смолк, словно звонарь вдруг решил, что у него нашлись куда более важные дела. Даже отсюда были слышны крики сельчан, пытающихся справиться с огнем. В предрассветной пелене метались силуэты людей. «Как же!» — ахнул Ере, и тяжелый куль с рыбой с противным шлепком упал на землю. Уля уже не слышал своего друга. Он несся к деревне. Дом, где он жил, полыхал, словно сток сена. Ере удалось догнать приятеля только в поле. Дети бежали, не обращая внимания на крапиву. Жгучие злые стебли стигали руки, ноги и шеи, не разбирающих дороги ребят. Потянуло дымом. Огненное зарево было уже близко. Они находились на самом краю поля, когда услышали злой хриплый лай и крики. Дети выскочили на объятую пламенем улицу, и тут раздался отчаянный и полный боли виск старого пса. Этот почти человеческий крик заставил Уля и Ере остановиться и испуганно отшатнуться к забору. Мальчики не могли поверить увиденное. Такого просто не могло быть. Лохматый пес лежал возле конуры, в его боку торчала короткая стрела. Пес был мертв. Все, что увидел ребенок дальше, показалось ему кошмаром. Кричащего плотника выволокали из дома двое людей. В предрассветных сумерках керасы незнакомцев казались серыми, будто сотканными, из хлопьев осеннего тумана. В легких кабасетах отражалось пламя пожара. Карлос пытался вырваться, но неизвестные держали крепко. Они волоком протащили его по двору и бросили умоляющего о пощаде на землю. Четверо всадников, в тот момент показавшихся улья выходцами из бездны, о которой так часто рассказывал деревенский священник, засмеялись. По улице пронеслось еще несколько неизвестных вооруженных короткими кавалерийскими пиками, демоны, принявшие человеческое обличие. Один из них широко размахнулся и бросил факел на крышу ближайшего дома. Вдали послышались выстрелы мушкетов. Тем временем Карлос испуганно посмотрел на возвышающихся над ним людей, увидел, что они заняты тем, что наблюдают, как разгулявшись от брошенного факела огонь пожирает крышу, встал на четвереньки, затем на ноги и с воплем бросился бежать. Его сшибли лошадью. Несчастный все еще причитая, закрыл голову руками, стараясь спастись от страшных копыт. Но солдат придержал черное чудовище и что-то сказал. ули слов не расслышал. Их заглушили раздававшиеся по всей деревне крики о помощи и плач. Этот вселенский стон перекрывал все другие звуки. Плотник поднял голову. На его небритой физиономии промелькнуло неподдельное изумление. Он начал вставать, и в этот момент кавалерист, наклонившись, ударил человека тяжелым палашом. Даже не ударил, а лениво отмахнулся. Слон отгонял от себя надоедливую и очень наглую муху. Мгновенная и едва заметная вспышка стали, в которой отразилась зарево развернувшегося на земле ада, и голова Карлоса лопнула. Словно это была перезрелая, привезенная с юга Таргера, дыня. Обливаясь кровью, несчастный рухнул под копыта лошади. Ере, наконец понявший, что все увиденное им происходит отнюдь не во сне, закричал. Мальчиков, прятавшихся у забора, заметили. На миг Ули увидело лицо убийцы Карлоса. Один из незнакомцев что-то сказал стрелкам. Щелкнул арбалет, и тяжелый болт с глухим звуком ударился в доски забора всего лишь в трех пальцах от головы Ули. Это привело мальчика в чувство. Он перестал таращиться на тело убитого плотника, толкнул в плечо Ере и заорал «Быстро бежим к реке!». Мальчишки, что и силы, припустили в сторону холма. Уля еще никогда в жизни так не бегал. Он был выше и сильнее Ере, так что неудивительно, что на половине дороги успел вырваться вперед. Несся по маленьким острым камешкам, сдирая кожу с подошв и глотая слезы. Он готов был бежать весь день лишь бы оказаться как можно дальше от того, что сейчас происходило в деревне. Ули уже начал думать, что те страшные люди, которые так просто и буднично убили Карлоса, забыли о них, но за спиной раздался грохот копыт. Постановая от ужаса, мальчик побежал еще быстрее. Он буквально взлетел на холм, споткнулся упал в траву. Вскочил и опять побежал. Ере, порядком отставший от своего друга, обернулся и всхлипнул. Двое слуг искусителя были уже совсем близко. Мальчик приложил все усилия, чтобы страшные всадники его не догнали, но силы были неравны. Солдат, скакавший первым, оказался за спиной Ере и метнул свою короткую пику. Сила броска была такова, что оружие ударило Ере между лопаток, пробило насквозь и пригвоздило к земле. Кавалеристы пронеслись мимо тела и, натянув по воде, остановили коней. Впереди маячила фигурка бегущего к реке Уле. Один из воинов взял прикрепленные к луке седла легкий арбалет. Поднял, прицелился в почти достигшего спасительных камышей мальчика. Внезапно второй сказал, «Не стоит, он должен уйти». Стрелок едва заметно пожал плечами, убрал оружие и, развернув коня, направился обратно, за пикой. Напарник проводил его взглядом, вновь посмотрел в сторону реки. Мальчик уже успел скрыться в камышах. Человек усмехнулся, снял с головы шлем, отбросил его в сторону, прямо в траву. Провел рукой по слившимся от пота волосам, затем приподнялся на стременах и громко крикнул «Это наша земля! Наша!» Его крик разнесся над ремлющей рекой и стеной камышей. Ковальвиз бросил последний взгляд на реку, еще раз скривил губы в и направился туда, где половала деревня, и разносились крики людей, просящих пощады. Примечание Озаренные клирики, обладающие даром, способностью к магии, обычно носили знак золотой длани на рясе и являлись церковниками среднего высшего ранга. Епископ. Глава церковного ордена, например, Аббат, автоматически получал звание епископа, но это было не более чем формальностью. Обращаться к нему продолжали так же, как и раньше, ваше святейство, а не ваше преосвященство. Номинально он все равно был ниже рангом, чем настоящий епископ глефа и прочее. перечисленные виды длиннодревкового оружия. Ригис. Серебряная монета. 12 тригисов равняются одному золотому и туда. Совна. Алибарда, напоминающая выпрямленную косу. Чьевона. Разновидность рапиры с широким клинком и корзинообразной гардой. Волнистый клинок. В определенный исторический период шпага с подобным клинком в Европе считалась запрещенным оружием, недостойным чести дворянина, ибо в схватках волнистый или пламевидный клинок во время рубящих ударов или подрезов наносил очень страшные, плохо заживающие раны, эффект пилы. В некоторых войнах пленников, оказавшихся вооруженными таким оружием, казнили без суда и следствия, невзирая на звание и благородное происхождение. Браво Мео Браво, мой мальчик! Великолепный восходящий укол из нижней позиции. Великолепный! Траверс. Здесь термин используемое фехтование. Необходимый уход с линии атаки или же необходимое отступление. Кабасет. Шлем по форме, похожий на шляпу с плоскими горизонтальными полями и гребнем.